Интерлюдия Петербург Собравшиеся в одном из залов Зимнего Дворца члены Верховного Тайного Совета обсуждали самый важный вопрос в судьбе любого государства — вопрос войны и мира. Доклад начал министр иностранных дел граф Воронцов, состав Совета не вошедший, но сохранивший свой пост и после смены власти. «Господа, сигналы от наших посланников из Вены и Стамбула недвусмысленно говорят нам, что в ближайшее время возможно объявление нам войны Турцией. Великий визирь Сулейман Паша уже несколько раз вызывал к себе графа Абресского и предъявлял надуманные претензии, грозя разорвать мирный договор. Кроме того, отмечается переброска войск из Анатолии, а в Стамбул прибывают новые военные корабли французской постройки, австрияки тоже начинают сосредотачивать войска Трансильвании. — Александр Романович, — обратился к министру граф Разумовский, — а что в Варшаве происходит? Есть определенность с кандидатами на трон? И как будут учтены интересы России? Князь Репнин тратит огромные суммы на взятки магнатам, но теперь у нас нет там козырного туза в виде оккупационного корпуса. К тому же смена власти и фактический откол южных земель дали полякам основания считать, что Россия ослабла. А значит, наши интересы можно не учитывать. Сейчас наиболее сильной позиции, на мой взгляд, имеет Альберт Август, сын покойного польского короля Августа Третьего Саксонца. Его активно продвигают и Париж, и Вена, подкрепляя все это серьезными денежными вливаниями. А среди магнатов он считается фигурой компромиссной, при которой они вернут себе все прежние вольности, развел руками воронцов. — Да уж, господа, куда ни кинь везде клин, — сокрушенно произнес граф Бецкой. — Да вы, Иван Иванович, раньше времени тень на плетень наводить, — одернул его Разумовский, обладавший непререкаемым авторитетом. — Александр Романович, а что там наш лихой казак, граф Крымский? Он же король шведский. — Ужель нам севера ничего не угрожает? Тогда и с турком, и с поляком сладим без труда. Чай не впервой. Вы, Кирилл Михайлович, отсутствовали в столице, когда я по этому вопросу докладывал. Так вот, он уже не король шведский, норвежский и датский, а император Скандинавии, удивил Разумовского граф Воронцов и продолжил. А касаемо угрозы столицы из Финляндии, то никаких приготовлений нами не отмечается. Здесь следует отметить, что придворной жизни в Стокгольме как таковой нет, поэтому добывание сведений чрезвычайно затруднено. император иван перенес столицу в бывший город мальме что на юге швеции и по словам графа остермана постоянно находится в разъездах тратя все свое время на обустройство державы на новый лад однако хлопнул себя по бедрам разумовский вот это завернул казак никак с петра великого пример берет империю провозгласил столицу перенес весь в трудах на благо державы думаешь что северо угрозы нам не будет Ему сейчас и без нас есть чем заняться. «Здесь я вас, Кирилл Михайлович, и поддержу, и не поддержу», взял слово Алексей Орлов. «Совместно с турком он на Россию нападать не будет. Не тот он человек, насколько я его понимаю, да и в Новороссийской губернии у него мануфактуры остались. Но вот после он точно за нас возьмется, и смерти Екатерины вместе со своим дружком Потемкиным нам просто так не спустит. И тут, возможной войне на юге, Мне видится неплохой шанс для нас. Захарий Николаевич, куда бы вы направили армию, желая напасть на Россию, будь вы польским командующим?» Генерал-фельдмаршал Чернышов ответил, почти не задумываясь. «Конечно, на правобережье Днепра, из Голиции на Винницу и далее на Умань. Не в Полевские же болота лезть, а на юге можно совместно с турком действовать». «Я такого же мнения», — усмехнулся Орлов. «А это значит...» А это значит, что и турок, и шляхта, если соберется снова повоевать с нами, ударит по новороссийскому генерал-губернаторству. Мы же в случае начала войны прикроем польскую границу на севере и Киев, но на юг, покуда не полезем, пускай Потемкин сам отбивается. А далее нам все едино. Побьют супостата, хорошо, только потери все равно понесут, да припасы исчерпают. Тут мы их и прижмем к ногтю. Не смогут отбиться, тогда им и деваться некуда, сами приползут к нам на поклон. А вот когда с Новороссией разберемся, тогда и с новоявленным императором другой разговор будет.